Часть первая. Ожерелье страсти. В сумерки крались по шумным улицам благословенного города Навартуса, культурной столицы Перегрийской империи. Утопали в густой темноте старинные особняки, нависающие над узкими каналами. В высоких окнах, выходящих на центральную улицу города, горел свет. Сильные мира сего, казалось, никогда не спят. Дурманище пахло, рано распустившаяся акация. Музыкальные фонтаны, подсвеченные этим вечером нежно-лиловым, пели о скором лете, времени, когда Навартус оживал и наполнялся многочисленными гостями. Весь высший свет Пелегрийской империи подтягивался сюда, чтобы закружиться в бешеном хороводе балов, выставок, концертов, показов мод, светских приемов и политических саммитов. Повозки, запряженные лошадьми, грохотали по булыжной мостовой. Их бесшумно обгоняли новомодные самодвижущиеся платформы, которые являлись свидетельством родовитости и богатства. Вычурные, выполненные в виде механических голов зверей и птиц пассажирские кабины поражали разнообразием, сверкали позолотой и драгоценными камнями. Аристократы никогда не стеснялись своих богатств. Наоборот, с удовольствием демонстрировали их, проводя грань между собой и простым людом. Чтобы заставить платформы двигаться, нужно было наполнить магией довольно мощный кристалл-артефакт, не каждому по силу и по карману. Это обстоятельство сделало удобные, в общем-то, средство передвижения практически идеологическим врагом мелкой буржуазии и рабочего класса. Наделенные лишь крупицами магии народные умельцы ответили высшим, создав механических самодвижущихся монстров. Несколько таких дурнопахнущих и чадящих повозок, передвигающихся на угле, прогрохотало по улице, заставив шарахнуться в сторону перепуганных лошадей и вильнуть ближе к тротуару две одноместные платформы. Сегодня самодвижущиеся платформы все как одна устремились к Перреш-холлу, огромному выставочному залу, где проходило первое значимое событие этой весны – выставка украшений королевского ювелирного холдинга соседнего государства. Сангрия славилась золотыми приисками и лучшими в мире винами. Выставка-показ, которую организовал модный в этом сезоне мастер Табар Керани, собрала всех богатых жителей Навартуса, а также высших, нагрянувших в культурную столицу на летний сезон. Они всегда пребывали чуть раньше, чем императорская семья, к приезду которой город готовился на следующей неделе. На парковке перед холлом стояло всего два привычных экипажа, запряженных лошадьми. Возможно, дань старым традициям, возможно, эпатаж, возможно, страх перед всем новым, но отнюдь не бедность, ведь экипажи были отделаны позолотой и янтарем. В Париж-Холле с наступлением вечера было шумно и людно. Десятки официантов лавировали в толпе, удерживая на вытянутых руках подносы с шампанским, с английскими винами и изысканными закусками. Прекрасные на биле С алчно горящими глазами цепко держались за руки своих кавалеров и готовились драться за особенно выгодные лоты. Нобел, женский рот на беле, обращение к знатному, родовитому человеку. Нобел по статусу ниже до минуса. В глазах рябило от вычурных нарядов самой невообразимой расцветки и бриллиантов, сверкающих на лебединых шеях дам, а голова кружилась от удушающего запаха духов. Хрустальные магические светильники с тысячами заключенных прозрачную оправу огоньков висели на стенах. С потолка спускались каскады переливающихся шариков и трубочек, внутри которых клубился светящийся бледно-желтый туман. Сложно было представить, сколько магической энергии ушло на освещение этого зала. Масляные светильники простолюдинов, конечно, на порядок дешевле, но они воняют. и могут оскорбить собравшиеся в Пэрриш-холле общества высших. Аристократию должна окружать только магия, а не изобретение лишенных силы ремесленников. У прозрачных, защищенных магическим стеклом стендов, было не протолкнуться. Украшения ювелирного дома табаракирани пользовались бешеным спросом, но настоящие сокровища работы самого мастера находились дальше, в небольшом и относительно пустом зале, где собрались истинные ценители, обладатели баснословных состояний и те, о ком в приличном обществе упоминать не принято в силу сомнительного рода деятельности. Последние скрывались, примерив на себя личины официантов или ценителей. Набеле Летиция не знала, к какой категории себя отнести. У нее было слишком много тайн и масок. Она могла стать кем угодно. сегодня являлась прежде всего ценительницей. Холодная роскошь рубинового колье коснулась обнаженной кожи. Шея тут же ощутила приятную тяжесть произведения ювелирного искусства. Несколько едва ощутимых искорок магии и страсти кольнули кожу. На беле Летиция едва сдержалась, чтобы не зажмуриться от удовольствия. Вот он, момент триумфа. Три долгих месяца подготовки, куча усилий для того, чтобы попасть на закрытый показ. И сейчас осталась лишь самая малость, последний аккорд почти сыгранной музыкальной композиции. Это ощущение было сродни эротическому экстазу, волнующее состояние, когда от пика наслаждения отделяют считанные секунды. Толстые пальцы Нобелла Хенна Ривиарга слегка дрожали, когда он пытался расстегнуть хитрую застежку сзади на шее женщины. Нобел нервничал. Летиция понимала его превосходно. Она сегодня божественно красива. Украшение баснословно дорого, поэтому и ответственность на Ривиарга огромная. Страшно опозориться и ударить в грязь лицом. Именно поэтому Летиция безмятежно улыбалась и ждала развития событий. Примерка и так затянулась надолго. Это было почти неприлично. Летиция плавно повела обнаженным плечом, провоцируя. и почувствовала, как усилилась дрожь в руках Ривиарга. Он уже плохо себя контролировал, потел и шумно дышал. Она на секунду подумала, что, может быть, плеснула в бокал шампанским слишком много зелья страсти. Этак распорядитель вечера вообще никогда не расстегнет колье стоимостью не один миллион золотых. Вокруг начала собираться толпа любопытствующих. Изящные рубиновые капельки, имитирующие кровь, скреплялись тончайшими проволочками из белого золота. Колье было жемчужиной как коллекции, так и этого вечера. Оно вызывало интерес не только у Летиции. Каждый, находящийся в зале, мечтал, если не обладать им, то хотя бы прикоснуться и ощутить настоящий магический талант мастера. Каждый ценитель прекрасно знал, что любое произведение искусства, не наделенное магией своего творца, это непритязательная пустышка. Табар Кераре на магию никогда не скупился. Кроваво-алое колье позволяло соблазнять и очаровывать, пусть самую малость, ничего запрещенного законом. Но стоимость украшения это качество увеличивало в сотни, а то и в тысячи раз. Круг желающих рассмотреть произведения искусства сжимался плотнее. Хеннери Виарга нервничал сильнее, чем нужно, и всё это Летицию злило. Лишние свидетели были ни к чему. Вдруг в праздно шатающейся толпе найдется тот, кто умеет смотреть в оба. Рука нащупала в маленькой замшевой сумочке холодные, безжизненные камни подделки. Сейчас. Застежка, наконец, расстегнулась. Летиция чуть подалась вперед, и распорядитель закономерно не удержал слишком маленький для его пальцев замочки. Бесценное колье скользнуло вниз. Осталось только подхватить и... «Позвольте!» Летиция мысленно выругалась. До успеха оставалось всего лишь секунда. Поймать настоящее колье и передать распорядителю подделку. Ловкость рук, годы тренировок и никакой магии. Но все пошло наперекосяк, когда черноволосый незнакомец с холодным взглядом стальных глаз вдруг непринужденно подхватил бесценную вещь. Тёплые пальцы скользнули по коже груди в глубоком декольте, заставив непроизвольно вздрогнуть. И рубиновое ожерелье, сверкнув каплями крови в сильной ладони, исчезло из зоны досягаемости. А незнакомец хитро улыбнулся, так, будто разгадал план Летиции. «Все полетело в преисподню», — думала она, закипая от злости. Но на безмятежно красивом лице, обрамленном медными локонами, не дрогнул ни один мускул. даже когда ожерелье исчезло за толстым стеклом, по которому пробегали едва заметные магические сполохи. Сквозь такую защиту, обычной, пусть и очень талантливой мошеннице, не пробраться. Хотелось плакать от злости, безысходности и осознания глупости ситуации. Летиться не умела и не любила проигрывать, но и дурой не была. Сегодня она свой шанс упустила. «Все равно ведь украдут!» С тоской подумала мошенница и покосилась в сторону витрины, безуспешно пытаясь вычислить в толпе конкурентов. Но знакомых лиц не заметила. Подозрительным выглядел лишь мужчина, подхвативший колье и сорвавший такой замечательный безукоризненный план. летицей казалось, что она уже где-то видела это холёное породистое лицо. Точнее, не его, но очень похожее. Не одна она любила пользоваться масками. «Дар редкий». но не уникальный. — Доменус Тонир, — услышала она и вздрогнула. Грузный набил, склонился в поклоне перед черноволосым. — Если бы не ваша ловкость, я бы попал в очень удобную ситуацию. — Вы даже не представляете, в какую. С легкой насмешкой в голосе отозвался Тонир Риаргас, и Летиция поняла, что нужно бежать отсюда как можно быстрее. Ее план сорвал не шустрый конкурент, а некто значительно хуже и опаснее. С конкурентом, в случае чего, можно договориться, а вот с этим человеком – нет. Про доменуса Тонира Риаргаса, правую руку главы департамента контроля за государственными ценностями ходили самые разные слухи. Этот человек был опасным гением, который ловит таких, как она. танир не занимался обычными кражами. Его привлекали, как тяжелую артиллерию. Летиция столкнулась с ним лишь однажды. Правда, выглядела она тогда по-другому, звалась иначе. Да и он в тот период был светловолос и голубоглаз. Тогда она едва не попалась и еще год боялась выйти в люди. Неужели сейчас история повторится? Одного поддельного колье в сумочке и пара бутылочек, запрещенных к использованию зелий, хватит, чтобы упечь ее в Красный замок. А от Танира Риаргаса сбежать нелегко. Летиция медленно двигалась к выходу, чисто из вредности поцепив по дороге два бриллиантовых браслета с рук модниц и одну именную запонку. Подобного добра в ее коллекции было много, но не уходить же с пустыми руками. «Набеле — Набеле! Низкий голос, заставивший зашевелиться волосы на затылке, настиг Летицию у самого выхода. вы так быстро уходите? Руки дрожат, но нужно повернуться и одарить одного из влиятельнейших людей империи холодной и вежливой улыбкой. Именно так ведут себя воспитанные на беле. Не дай боги, дрогнет хоть один мускул на лице или руки покроются холодной спариной, тогда все пропало. да минус Станир, легкий, Чуть заметный наклон головы, как дань уважения старшему по статусу и опущенной ресницы. «Вы меня знаете?» Скорее утверждение, нежели вопрос, и снова замаскированная насмешка. «Слышала разговор». Не стала впираться Летиция. «Вы – известная личность. Не настолько, чтобы пользоваться успехом у юных на беле. Вы недооцениваете себя. «И льстите мне!» Летиция умела вести светские беседы. Она чувствовала себя почти своей среди блеска бриллиантов, бокалов шампанского и изысканных дам. «Подарите мне танец!» Домену Сри Аргас учтиво склонил голову и замер в ожидании ответа. «Прошу прощения, но внизу меня ждет платформа». «Ложь, но складная и не вызывающая отторжение». Я очень тороплюсь. А вот это чистая правда. Убраться отсюда Летиции хотелось до дрожи в коленях. Я думаю, ваша платформа вас подождет. Доменус Реаргас властно, вопреки всем правилам приличия схватил Летицию за руку и потянул за собой в центр зала. Именно в этот момент мошенница поняла, неприятности действительно серьезные. Она ожидала, что Доменус сразу же начнет разговор. Но он молчал. только прижимал к себе слишком сильно и уверенно ввел в простом лишь на первый взгляд танцы. Его учились танцевать практически с рождения, считалось, будто нельзя постичь его умение во взрослом возрасте. летицы было приятно, что она являлась исключением из неписанного правила. Движения получались идеальными, выверенными и рефлекторными. Она танцевала, не прилагая усилий и надеясь притупить бдительность до минуса. Летиция умела не казаться настоящей на Набеле, а быть ей. Он молчал и, похоже, не обращал внимания на свою партнершу, хотя, по правилам приличия, должен был обменяться с ней хотя бы парой незначащих фраз. Впрочем, Летицию все устраивало. К тому же она получила возможность получше разглядеть самого честного и страшного человека в империи. Высокий, выше самой Летиции почти на полголовы, Темноволосый, хотя это совсем не факт, с холодными стальными глазами, волевым подбородком и до тошноты аристократическим носом. Резкая линия рта, тонкая полоска неулыбчивых губ. Тонир Риаргас был подавляюще красив и внушал страх. Возможно, так и было задумано. Кто знает, что в его внешности настоящее? Фигура однозначно хороша, ее не подделаешь. Не поможет ни магия, ни амулеты и зелья. Настоящие черты лица тоже, скорее всего, близки к тому, что видела перед собой Летиция. Может быть, подкорректирован цвет глаз и волос. Слегка изменена форма носа и подбородка. Мелочь тут, мелочь там. Летиция сама в этом мастер. Обладательница таланта, о котором лучше никому не знать. Он достался ей в наследство от прадедушки, единственного высшего в семье. Именно благодаря каплям этой крови получалось везде сходить за свою. То, что не пристало уметь обычной простолюдинке, являлось пропуском высшее общество, где каждый обязан владеть пусть самым паршивеньким, но все же магическим талантом. Так уж повелось. Обычные люди, как правило, скрывали свой магический дар, а высший, наоборот, выставляли на показ. И там, и там это было фарсом. Чистота крови почиталась лишь на словах, поэтому и сильные маги появлялись на свет все реже и реже. Ходили слухи, будто Тонир Риаргас один из них, но почему-то предпочел мантии мага невзрачный камзол служащего департамента контроля за государственными ценностями. Летиция плавно двигалась такт музыки, полностью отдаваясь власти партнера. Так проще. Необходимо отрешиться от ситуации и подумать, подыскивая пути отхода которых, к сожалению, не было. Вывернуться из схватки, не привлекая внимания, не удастся, а скандалить нельзя. Ей очень нравился образ на беле Летиции. Хорошая, качественная маска, в которую и сама мошенница стала верить. Не хотелось бы совершить нечто такое, что нанесет урон репутации молодой, ослепительно красивой и уверенной в себе вдовы. поэтому приходилось улыбаться и пытаться заговорить с тем, кто смог за одну секунду свести на нет несколько лет усилий. У нее было множество имен. Сама мошенница привыкла к незамысловатому. Лексия. Оно было с ней так давно, что стало родным, как то, почти забытое. А на беле Летиция лишь тщательно созданная маска со своей историей, банальной и поэтому близкой многим. На беле Летицию жалели и немного ей завидовали. Она рано вышла замуж за делового партнера отца и, промучившись со старым нелюбимым мужем около десяти лет, овдовела. Сейчас Набеле прибыла в город на сезон, так как любила искусство и мгновенно стала желанной гостьей во многих домах. Жаль, если сегодня все закончится. Лексия только начала привыкать к своей новой маске и даже Тициановские волосы раздражали не так сильно, как в первые дни. Лексия предпочитала более светлый, рыжий оттенок. Казалось, танец никогда не закончится. Спина затекла сильнее обычного, пальцы в кружевных перчатках слегка дрожали от напряжения, а мышцы лица сковала неестественная улыбка, которая со стороны выглядела довольно милой. Летиция лет сто уже не нервничала по-настоящему. так, чтобы внутри сжимался тугой комок страха и громко билось сердце. Танир Риаргас пугал своей холодной, отстраненной красотой. От нее перехватывало дыхание, уверенной грации, с которой Домену сдвигался в танцы, и тем, что цели его неясны. Его не получалось читать, будто открытую книгу, он был слишком осторожен, как и сама Летиция. Если бы она не знала, кто перед ней, предположила бы, что судьба свела ее с одним из ее коллег. Пара вскользь сброшенных фраз, вежливая, ни к чему не обязывающая улыбку уверенного в себе мужчины и пронизывающий насквозь стальной взгляд, от которого мороз по коже. Ей достался не лучший партнер для танцев, хоть и чертовски красивый. Летица поймала несколько оценивающих и явно недовольных женских взглядов. В толпе высшие ничего бы не посмели ей сделать, Но чтобы почувствовать их готовую атаковать магию, не нужно обладать особым талантом. Риаргас и правда являлся завидным женихом. минус Внешне Летиция была безмятежна и немного отрешена, тщательно скрывая то, что творится у нее в душе. «Ваша компания для меня честь, но я действительно вынуждена откланяться. Дела не ждут. Я и так задержала значительно дольше, чем планировала». «Понимаю». Танир кивнул и чуть отступил, наконец-то убрав горячую руку с Позвольте вас проводить до выхода. Его голос звучал тихо, но угрожающе. Летиция сглотнула, и, не подобающе на беле, мотнула головой из стороны в сторону. Всего одна чуть заметная оплошность, и на губах Ри Аргаса тут же промелькнула саркастическая усмешка. — Ну и пусть! Мошенница позволила ему почувствовать собственную слабость. Сильные женщины не вызывают снисхождения, им хочется воздать по заслугам. А заслуг у нее много, хватит ни на один тюремный срок. От такого, как Риаргас, откупиться не удастся. «Нет». Летиция быстро взяла себя в руки. «Не поймите меня превратно, но провожать не стоит. Я способна преодолеть пустой коридор сама, а наш совместный уход может... Вызвать ненужные пересуды, которые плохо скажутся на моей репутации. И все же вынужден настоять. Танир был непреклонен. Ваша репутации ничего не угрожает. Ну же, Набеле, уверен, вы не захотите устраивать скандал, особенно если ваша репутация так вам дорога. Публичное выяснение отношений нанесет ей больший урон, чем уход из зала в моей компании». Доменус говорил едва слышно, чтобы не привлечь внимание других гостей, но все же умудрился сделать заметное ударение на слове «дорога», выделяя его. Это прозвучало настолько двусмысленно, что Летиция, которая действительно заплатила за титул баснословные деньги, почувствовала, ее судьба висит на волоске. Нельзя было оставаться в зале и привлекать внимание цвета перегрийского общества, но и уходить с Таниером Риаргосом Было опасно. Пришлось выбирать меньшее из зол. «Так я провожу вас!» Повторно задал вопрос Доменус, уже не скрывая торжествующей улыбки. «Будьте так любезны!» Прошипела Летиция и с раздражением приняла протянутую руку. Мошенница рассудила, что в коридоре еще появится возможность скрыться, если судьба сегодня будет на ее стороне. Уход Танира Риаргаса с дамой вызвал интерес у местной публики. Летиция появилась в городе всего несколько месяцев назад, но уже успела стать узнаваемой персоной. Она устроила несколько званых вечеров, пожертвовала подлинник Мадине в местную галерею и посетила пару благотворительных мероприятий. А Танир Риаргас не нуждался в представлении. Женить его пытался весь высший свет, но пока безуспешно. Поэтому любая более или менее знатная дама рядом с ним воспринималась как потенциальная невеста. Нобелия Беатрис Ритартес поджала пухлые губки и что-то шепнула на ухо своему грузному, вечно потеющему мужу. Летится немного отвернулась, сделав вид, что смущена. Несколько светских сплетниц спешно рылись в сумочках, пытаясь достать кристаллы для записи. а один слишком ушлый репортер снимал безо всякого стеснения. Летиция наклонила голову, чтобы уложенные по последней моде ярко-рыжие локоны упали на лоб и щеки. Едва заметное движение, но зато в свежей газете не будет видно ее лица, только густые кудри и может быть кончик точеного носа. Холл встретил прохладой, распахнутыми настежь окнами и тишиной, которая по сравнению с гоменом зала оказалась оглушающей. Летиция послушно придерживалась за предложенный ей локоть и смотрела по сторонам из-под опущенных ресниц. Осталось пройти по длинному широкому коридору, спуститься по лестнице, ведущей к парковке, и все. Там уже сбежать не получится. Хуже всего, что ее спутник молчал. Нельзя было понять, куда он ее ведет. Вдруг и правда всего лишь решил проводить до платформы. В этом случае любые попытки сбежать или устроить скандал будут выглядеть нелепо и подозрительно. Но Летиция не верила в то, что Риаргос затеял весь этот спектакль просто так. Непонятно лишь, почему он не надел на нее наручники прямо в центре зала. Боялся, что ошибается, и не хотел портить репутацию молодой вдовы. Если на беле вдруг невиновна. Это вряд ли. Летиция уже практически отчаялась и решила пойти на крайние меры, когда в голову пришла замечательная идея, воплотить которую без свидетелей было бы проблематично, а тут как раз на горизонте появились благодарные зрители. На беле Беатрис Ритартес славилась совершенно неуемным любопытством. Не устояла она и сейчас. Подхватила муженька под локоток, двинулась следом за Летицией и Таниром, догнав их почти у самой лестницы. Настало время действовать. Летиция на секунду остановилась, сглотнула и заставила кожу побелеть на два тона. «Вам плохо?» Послушно заглотил наживку до минус и тоже замер, бросив обеспокоенный взгляд на спутницу. «В помещении было слишком душно». Мошенница могла сказать это одними губами, но тогда нужная информация не дошла бы до ушей на беле Беатрис. Дышится с трудом. «Дорогая моя, вам дурно?» Набиле кинулась вперед, словно стервятница, и Летиция с чистой совестью осела на руки таниру прикрыв глаза и приложив ладонь к колбу. «Сомлела!» – резюмировал Набил Ретартас и безостенчиво уставился в декольте Летиции, которая успела поймать сальный взгляд, прежде чем закрыла глаза. Следом послышалось шипение рассерженной Набиле биатрис а спустя секунду ее полное предвкушение голосок. «Нужно срочно позвать врача!» Набиле биатрис явно была настроена присутствовать до победного конца и потом пересказать приукрашенные новости всем желающим. Но Риаргас спутал ее планы, да и планы Летиции тоже. «Подождите!» Танир осторожно положил изображающую обморок мошенницу на пол. У меня есть соли. Может быть, она очнется. Было в его голосе нечто, заставившее Летицу нервничать. Возможно, Доменус все же был не очень хорошим актером и переигрывал. Мошенница поняла, что ее представление ни к чему не приведет, и уже собиралась прийти в себя, но в нос ударил чуть сладковатый запах дурмана, который наглый Доменус подсунул ей под видом нюхательной соли. и Летиция отключилась по-настоящему. «Не помогло», – услышала она довольный голос сквозь накатившее беспамятство. «Пожалуй, сам доставлю ее к доктору. Предполагаю, здесь его ждать придется долго».